— Продать? — Если, конечно, найдется, покупатель, — осторожно сказал Фандорин. Девушка неожиданно прыснула, а хитрюга из вас паршивый. — Сами едете на карете мистера Стара, да еще в Дримовелле, а прикидываетесь, будто не знаете, что полковник хочет купить долину для ваших родичей за десять тысяч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 был лишь поводом. Барышне хотелось рассказывать про своего суженого. А моего жениха зовут Рэтлер Тэт. Красивое имя, правда? Почему фамилия впереди имени? Мисс Каллиган засмеялась. Это не фамилия, а прозвище. Он быстрый,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 Зеленые глаза красавицы восхищенно расширились от воспоминания. до то еще и до кобуры не дотянулся, а уже пам-пам-пам! Три дырки в голове! Тогда-то я рэтлера и полюбила. И на суде за него свидетельствовала. Он хоть в у нее чужой был, но его все равно оправдали, потому что коту все терпеть не могли, да и слово дочери Корка Каллигана чего-нибудь стоит. — Три пули в голову? — переспросил Эраст Петрович, заинтересованный этим колоритным анекдотом из жизни Дикого Запада. — Какие, однако, у них тут кровожадные нравы! Да.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 Если уж достал оружие, не промахнется. Он у нас сейчас первым топ-хендом работает. Это главный помощник у старшова, что за гурт отвечает. С коровами Тед управляется не очень, зато людей вот так держит. Эшлин сжала маленький, но крепкий кулак. Растлеры к нашему стаду даже не суются.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 Хоть и сентябрь, а вон как палит. И вот что, вы ведь в Сплитстоуне остановитесь? Больше-то все равно негде. Там есть номера в голове индейца и в Грейт-Вестерне. Так вы берите комнату в Грейт-Вестерне, хорошо? Эта гостиница лучше? Нет, она хуже.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 хорошую цену.